Глава пятнадцатая «Это будет Вальтер!» Веско закончил родбор. У меня все оборвалось. Как так? Неужели я хуже? А тот еще и улыбки не скрывает. Ух, так и врезал бы! Недоволен? Заметил мое состояние наставник. Зря. И я удивлен вашей реакцией. Особенно твоей. Ткнул он пальцем в меня. Почему? Что опять не так -то? «Ты уже забыл про своё задание?» — поднял бровь в отбор. «Нет», — буркнул я, тут же понимая, что следователь просто проверял нашу логику и внимание. В очередной раз. И я с треском этот тест провалил. «Так с чего ты взял, что мы успеем провести задержание до твоей встречи с Тиеном? Но ну и ты ведь забыл про это», — повернулся он к Вальтеру. «Это не моё задание», — постарался тот независимо пожать плечами. «С чего бы мне о нём помнить? «А вот такой подход ты брось. Ты будущий детектив, вы оба, — он обвел нас взглядом, — ими будете. А детектив обязан подмечать детали, даже если они его конкретно сейчас не касаются. Так что, если бы ты помнил, то и не переживал бы сейчас о моем выборе, а наоборот, выбери я спокойно мне напомнил бы о его задании». Вальтер хмуро промолчал. Его радость от выбора наставника быстро улетучилась, ведь фактически получается, что выбрали его не за лучший показатель, как сначала сказал Радбор, а просто потому, что я занят. Ловко он нас провёл. Все поняли, — посмотрел на нас Радбор. — Тогда за дело. Вечером жду результатов. Взгляд уже на меня. — Могу не успеть. Время позднее. Пока получу договор, пока доберусь до скопщика, у него уже может быть закрыто. «Да и если открыто, вы сами сказали, что, скорее всего, он уже продал артефакт. Могу я вам завтра в обед все результаты дать?» «Добро», — подумав, согласился Ратбор. «Но если артефакт продан кому-то из аристократов, без меня к нему не ходи. Это пока не твой уровень». На улице пекло по-прежнему, я вынужден снял камзол, оставшись в рубашке. Природа будто задалась целью нас как следует прожарить. К управлению подъехал Юдик, тоже обливающийся потом. «Ну как добрались? Больше не сбегал?» – спросил меня паренек. «Нет, уже все рассказать успел. Смотрю, ты уже починил колесо». А, махнул он рукой. «Ерунда! Как нам в училище говорили, у настоящего слуги под рукой всегда должно быть все, чтобы он мог исправно выполнить свои обязанности. О, как!» «Агни, да, и как! Не сильно хромает?» «Вообще не хромает!» Гордо поделился Юдик. «О, господин, карета подана!» Заметил он вышедшего с радбором Вальтера. «Это хорошо!» Кивнул тот на ходу. Я заметил, как его перчатка налилась синим цветом, а потом из нее вылетело облачко морозного воздуха и тут же исчезнувшие внутри кареты. А следом уже и сам Вальтер с наставником сели. В этот момент я пожалел, что не могу, как он. И артефакта никакого подходящего нет. Ну что за жизнь? Когда я добрался до дома старика Тиена, рубашку можно было буквально выжимать. Хорошо хоть жара пошла на спад, и вечером, когда пойду на встречу со Славией, так потеть не буду. Только во что переодеться? Неужели домой возвращаться? Но ну, не успею ведь. Отбросил грустные мысли, так же как утром, ударив по стальному кругу подвешенным молотком, стал ждать. Вы кому? Раздался вдруг голос из-за спины, от чего я вздрогнул. Позади меня стоял здоровый парень, лет на пять меня старше, с пышными усами и вьющимися волосами. На нем была армейская форма, а на руке знак «Командир звезды». Да и перчатка на правой руке намекал, что передо мной типичный маг его величества. «Господин Тиену, вы его сын?» — сделал я логичный предположение из того, что знал. «Да, а по какому поводу, если не секрет?» — покосился он уже на мой знак стажера. «Не секрет». — Собственно, я уже был у вашего отца утром, и он сказал прийти, когда вы появитесь. После моих слов армеец нахмурился. — А чем я могу быть полезен полиции? — Ответить я не успел. «Явился — Явился, раздался каркающий голос крыльца дома. — А и вы, Ингар, уже здесь. Проходите, проходите. Ты, бездельник, не стой там. Не сказать, что сын Тиена был рад моему приходу. Особенно тому, что его отец не стеснялся проходить с умственным способностям и образу жизни Троя передо мной. Так что выполнить поручение отца и найти старый договор армейца постарался с максимальной скоростью. А как разделался с этим, тут же поспешил покинуть отчий дом, предварительно переодевшись. «Балбес!» – махнул на него рукой Тиен. «Хоть бы жену завел. Так нет. всё по трактирам шастает. Давай, гляди, либо пырнут его там в драке». Либо все семейное достояние пропьет. Тьфу, ну вот за что мне это?» В воздухе проскрепел старик. Я в этот момент изучал договор. Звали скупщика Будакар. Договоре было точно то, о чем мне и сказал Тиен. Мизерная цена всего в 15 серебряных и условия перепродажи артефакта только истинным врагам рода Грол. Хоть здесь без неожиданностей пробормотал я себе под нос. Идти к скупщику я решил не сразу, а предварительно заглянув домой. Ходить в потной рубашке было противно, да и от дома Тиена до моего было относительно недалеко. Во всяком случае, оба находятся в южной части города, а скупщик живет в северной. «Рукой подать до дома Слави, мелькнула мысль, и она стала решающей. Дом никого, кроме отца, не было, да и тот похрапывал на койке. Трогать я его не стал, просто сменил рубашку. Надеюсь, сейчас не вспотеют. На улице уже вечер, и скоро стемнеет. К скупщику я все же зайду, но судя по времени, это будет чистой формальность. Вряд ли его лавка сейчас работает, а вот потерять возможность погулять со Славией я не хочу. Как и предполагал, лавка магических артефактов «Мистик» была закрыта. Так что, не теряя времени, я направился к уже знакомому доходнику. Встретил меня Кевик, младший брат Слави и Селика. Пацан выскочил неожиданно и тут же вцепился мне в руку. «Господин стажер», — прошептал он, — «вы никому не говорили, что было ночью?» Я тут же насторожился. «Нет, а что?» «Селик говорит, что за ним следят. Ему постоянно эта тварь чудится. Заперся в комнате никуда не выходит. Родители переживают, все пытаются дознаться, что с ним. Уже даже предположили, что он ночной ужас увидел». Свистящим шепотом поведал Кевик последние новости. «Помогите!» Он только вас и ждет. Хорошо, веди. Тревога тут же стала нарастать, а уж когда я увидел хмурые лица родных Слави, она только усилилась. Селик сидел на полу спиной к стене, неподвижно уставившись в окно. Селик, осторожно позвал его брат, тут господин Ингр пришел. Пацан с трудом оторвал взгляд от какой-то точки за окном и повернулся ко мне. Расскажешь, присев спросил я. «Вы же помните тот вой возле нашего дома?» Обхватив меня руками, будто ему холодно, спросил меня Селик. Я кивнул. «Это победный вой. Когда ужас схватил добычу, жрет ее. Это он Митик поймал тогда. Мы с ним дружим». «Дружили». Его голос стал еще тише. Утром я пошел к нему и вот, узнал. А когда возвращался, мне показалось, что кто-то в спину мне смотрит. Обернулся, никого. Ну, страшно стало, а с обеда это ощущение вообще не проходит. Тут он поднял на меня потухший взгляд. Слухи не врут, тот, кто видел ночной ужас, умрет. И этой ночью умру я. Он не плакал, и того мне стало еще более жутко, чем просто от его слов. Не переживай, хочешь, я останусь, у меня оружие есть. Достал я из-за хитабельный стреломет. Защищу тебя, ну как, согласен? В глазах селика зажглась надежда. «Но ведь вы тоже тогда умрете», — вдруг испугался он. «Я слышал, никто еще не смог уйти от ужаса. Даже полиция уже давно не расследует эти убийства, потому что бесполезно». «Не умру», — как мог увереннее, — ответил я. «Да и если раньше не раскрывали, кто сказал, что сейчас не получится. Все бывает в первый раз. Вот и я буду первым, кто раскроет тайну ночного ужаса». «Обещаете?» Сейчас Селик не казался тем суровым, битым жизнью волчонком, что вчера встретил сестру и ее провожатого. Обычный ребенок, который очень боится. Обещаю, твердо заявил я. На что я подписался, очередной раз заползла в голову мысль, когда за окном снова раздался шорох чьих-то шагов. Да, я в итоге согласился помочь Селику, и его родные, видя состояние парня, не стали отказываться от моей помощи. Со славией никуда мы не пошли, и это, пожалуй, горчало меня больше всего во всей этой ситуации. Хотя, чем больше проходило времени, тем сильнее страх подкатывал к горлу и заставлял судорожно вслушиваться в звуки за окном и пристальнее всматриваться в свой моноколь. Окно в этот раз мы не занавешивали, и прохладный воздух обдавал мое разгоряченное лицо. Шшш, вот снова. Что-то как будто проползло под окном и будто затаилось. Уже полночи прошло, и еще столько же осталось. Если ничего не случится, то я завтра буду как вареный от недосыпа. Сквозь стену, к сожалению, ничего не увидеть. В монокль видны только магические потоки подпитки укрепления стен, и они забивают все остальное. Остается смотреть в окно. В стреломет я зарядил останавливающий дротик. Да, его не рекомендуется применять. Но сейчас это самое эффективное средство в моем арсенале. Невольно подумалось, что нужно иметь что-то убойное на всякий случай. Интересно, а у наставника есть стрелки со смертельным эффектом? В окне вдруг мелькнула тень, и от испуга я выстрелил. «Ой!» — тихий вскрик свидетельствовал сразу о двух вещах. «Я попал? Раз. И это не ночной ужас? Два». Выглянув в окно, я увидел распластавшуюся на мостовой фигуру в темном облегчающем костюме. Она очумело трясла головой, а холмики впереди намекали, что передо мной девушка. Девушка, что кралась по мостовой и вдруг с чего-то решил запрыгнуть в открытое окно, а тут в нее врезалась моя стрелка. Наконец она пришла в себя и поднялась на ноги. «Ты кто?» – услышал я звонкий чистый голос. «А ты?» От шока и абсурдности ситуации вырвалась у меня. Но тут до нее все же дошло, что она на улице и вообще-то от кого-то прячется. Так что вместо ответа девушка осторожно постучала рукой по окну и, хмыкнув, побежала дальше по улице. Лицо ее за натянутой маской видно не было. А ведь это та самая воровка, которую Пауле ищет. Такую возможность профукал. «Кажись, мы нашли твой ужас», — обернувшись к молчавшему селику, сказал я. Кевика на эту ночь родители забрали в другую комнату. На всякий случай. «Видимо, эта девица путь отхода искала, и твоя комната ей показалась очень удачной для этого». «А со мной бы она что сделала?» — разомкнул пересохший губ пацан. «Да ничего», — пожал я плечами, — «это воровка, а не убийца. Ее давно ищут, но убийц за ней не замечали». После этого я как-то расслабился и смог даже поспать, а вот Селик только утром смог закрыть глаза и задремать. И снова меня не было дома, правда, сейчас мне не нужно спешить в управлении. Но все равно домой я не пошел. А чтобы успокоить родных, попросил сбегать Кевика. — Спасибо, что успокоил Селика, — сказала Славия, когда мы вышли из дома. — Не знаю, чего именно он боится, но тебе он доверяет. — Я тоже. Тут она повернулась и впилась в мои губы. От неожиданности я сначала замер, но потом подался вперед и обхватил ее за талию. Все, все, через минуту высвободилась она из моих объятий. Люди же смотрят. Так-то да. Было хоть раннее утро, но улица уже оживала. Тебя проводить не стоит, покачал Славя головой. Но ты, если все же устроишь мне вечер, она лукаво стрельнула глазами. Все, что угодно, выдохнул я. Да после такого-то. Ржевласка уже ушла метров на сто, а я все стоял и чувствовал вкус ее губ. «Кажется, я влюбился», — прошептал я. Еще немного постояв, я все же постарался отложить мысли о славе и заняться делом. До лавки с купщика я дошел быстро. Она только открылась, и я оказался пока единственным посетителем. «Здравствуйте», — при звоне колокольчиков на входе показалась из подсобки девушка. «Что вы хотите? Купить, заложить, выкупить?» Здравствуйте, меня зовут Ингар, я стажер-следователь Радбора. Улыбка девушки слегка поблекла. Я здесь по поводу одного артефакта, проданного в вашей лавке 30 лет назад. Вы не могли бы рассказать мне, где этот артефакт? Все еще у вас или уже нашел другого владельца? А, подождите секунду, я позову хозяина. Собравшись после растерянности, улыбнулась милашка и упорхнула за дверь. Деда, тебе из полиции, донес ее голос. Пока ждал хозяина, я осмотрелся. Доль стен на специальных подставках были выложены артефакты. Слева преимущественно боевые, как пистоли и ружья самого разного исполнения, так и броня со щитами. Были разнообразные мечи, секиры и даже пара копий. Справа стоял нестандарт, тут висел пара каких-то масок, стоял один кувшин, а рядом набор кисточек для письма. И это только то, что сразу бросалось в глаза. Напротив двери, где за тумбой и прилавкой снова расположилась девушка, были представлены уже изделия мастеров. Нынешних мастеров, не магов. Их объединяло то, что артефакты казались обычными, мало чем отличающимися от предметов без магии. Настолько, что я не выдержал, уточнил. «Извините, э, Брина», — улыбнулся соломя на волосы Милаха. «Да, Брина, а вот эти очки, они магические?» «Конечно», — кивнула она. «Тут нет иного товара». «Только с вложенной магией». «Ага, спасибо». Из-за двери, за спиной Брины, вышел лысый старик с длинной седой бородой. «Здравствуйте, вы ко мне?» «Да», – кивнул я, представившись. «Вы слышали про убийство Роберта Лубаста?» «Кто же о нем не слышал?» – хмыкнул старик. «Это было сделано артефактом, проданным вам тридцать лет назад магом Тиеном. У него есть соответствующий договор» назвав дату продажи и номер договора, я с вопросом посмотрел на старика. Хм, пожевал тот губами. Не могли бы вы описать артефакт, рассказать его характеристики? Получив описание, старик снова на какое-то время задумался. Я помню его, очнулся он через минуту. Сложный товар, но и цену я за него получил отличную, пусть и пришлось ждать почти четверть века. Четверть века, поразился я. Он лежал у вас так долго? Да. — мыкнул старик. — Только около пяти лет назад я смог продать его, не нарушив условий сделки. — Ну, почему же вы на нее пошли? Это же... — покачал я головой. — Четверть века. — Я думал, что старик давно продал артефакт, и мне придется ждать, пока тот залезет в архив, потом идти к покупателю, который еще не факт, что уже не избавился от покупки, а тут... — Четверть века, — прошептал я. В моей голове просто не укладывалось, что торговец может хранить так долго товар, просто чтобы не испортить себе репутацию. А кому вы его продали? Обычно я храню в секрете имя покупателей, и без выписки от начальника вашего управления ничего бы тебе не выдал. Но здесь покупатель не просил об анонимности. Наоборот, сказал, что если кто поинтересуется, то можно спокойно отправлять таких людей к нему. Полагаю... Тогда он и подумать не мог, что первыми о его покупке спросят полицейские, а не Гролы. Так уж вышло, пожал я плечами. Да кто это был? И покажите для подтверждения договор купли-продажи. Покажу, покивал старик. Его внучка сидела мышкой и с любопытством кидала взгляды то на него, то на меня. А кто купил? Броган. Он давно коллекционирует особо интересные магические артефакты. Торгуй он не оловом и бронзой артефактами, был бы моим конкурентом. — Погодите, Броган? Отец великого мастера Турлоффа? — Да, — спокойно кивнул старик. — А чему вы удивляетесь? Если вы читали договор, то должны знать, что в нем четко сказано, купить артефакт может только истинный враг Гролов. А кого, как невеликих мастеров, можно назвать истинными врагами магов вообще и Гролу в частности? Еще утром я был бы с ним полностью согласен, но, услышав показания Чандера, я уже не уверен в абсолютности этого утверждения. Значит, Турлов.